Страница 501. 1858 год. Письмо 104. Василию Петровичу Боткину. 1858 год. Января 4. Москва. Благодарствуйте за длинное славное письмо ваше, дорогой Василий Петрович. Отчего вы не прислали и не пришлете мне прежние письма ваши, которые вернулись. Примечание первое и второе. «Мне серьезно полезны ваши письма. Как я подумаю, что вы так серьезно смотрите на мое писание, так я и сам оперяюсь. У вас, то есть в русском обществе, происходит небывалый ковардак, поднятый вопросом эмансипации». Примечание третье. Политическая жизнь вдруг неожиданно обхватила собой всех. Как бы мало кто ни был приготовлен к этой жизни, всякий чувствует необходимость деятельности, и что говорят и что делают, страшно и гадко становится. До сих пор обозначилось резко одно. Дворянство почуяло, что у него не было других прерогатив, как крепостное право, и озлобленно ухватилось за него. Противников освобождения 90 насто, а в этих 90 есть различные люди». Одни потерянные, озлобленные, не знающие, на что опереться, потому что и народ, и правительство отрекаются от них. Другие — лицемеры, ненавидящие самую мысль освобождения, но придирающиеся к форме. Третьи — самолюбцы-проектеры. Эти самые гадкие, эти никак не хотят понять, что они известного рода граждане, имеющие права и обязанности, и не больше, не меньше, чем другие. Они хотят или ничего не делать, или делать по-своему, и всю Россию повернуть по своему прилаженному, узенькому, деспотическому проекцию. Четвертое, и самое большое число, это упорные и покорные. Они говорят, сами обсуждать дело мы не хотим и не будем. Ежели хотят, то пускай отнимут все, или все оставят в старом положении. Есть еще аристократы на манер аглецких, есть западники, есть славянофилы. А людей, которые бы просто силой добра притягивали бы к себе и примиряли людей в добре, таких нету. Изящной литературе положительно нет места теперь для публики, но не думайте, чтобы это мешало мне любить ее теперь больше, чем когда-нибудь. Я устал от толков, споров, речей и так далее. В доказательство того при всем препровождаю следующую штуку, о которой желаю знать ваше мнение. Я имел дерзость считать это отдельным и оконченным произведением, хотя и не имею дерзости печатать. Примечание четвертое. Я во сне говорил все то, что было в моей душе, и чего я не знал прежде. Мысли мои были ясны и смелы, и сами собой облекались вдохновенным словом. Звук моего голоса был прекрасен. Я удивлялся тому, что говорил, и радовался, слушая звуки своего голоса. Я один стоял на колеблющемся возвышении. Вокруг меня жались незнакомые мне братья. Вблизи я различал лица, вдали, как зыблющееся море, без конца виднелись головы. Когда я говорил по толпе, как ветер по листьям, пробегал трепет восторга. Когда я замолкал, толпа, отдыхая, как один человек, тяжело переводила дыхание. Я чувствовал на себе глаза миллионов людей, и сила этих глаз давила меня и радовала. Они двигали мною так же, как и я двигал ими. Восторг, горевший во мне, давал мне власть над безумной толпой, и власть эта, казалось мне, не имела пределов. Далекий, чуть слышно голос внутренне шептал мне «страшно». Но быстрота движения заглушала голос и влекла меня дальше. Болезненный поток мысли, казалось, не мог истощиться. Я весь отдавался потоку, и белое возвышение, на котором я стоял, колеблясь, поднималось выше и выше, но кроме сковывавшей меня силы толпы, я давно уже чуял сзади себя что-то отдельное, неотвязное, притягивающее. Вдруг я почувствовал сзади себя чужое счастье и принужден был оглянуться. Это была женщина. Без мыслей, без движений я остановился и смотрел на нее. Мне стало стыдно за то, что я делал. Сжатая толпа не расступалась, но каким-то чудом женщина двигалась медленно и спокойно посередине толпы, не соединяясь с ней. Не помню, была ли эта женщина молода и прекрасна, не помню одежды и цвета волос ее, не знаю, была ли то первая погибшая мечта любви или позднее воспоминание о любви матери, а зная только, что в ней было все, и к ней сладко и больно тянула непреодолимая сила. Она отвернулась. Я смутно видел очертания полуоборотившегося лица и только на мгновение застал на себе ее взгляд, выражавший кроткую насмешку и любовное сожаление. Она не понимала того, что я говорил, но не желала о том, а жалела обо мне». Она не презирала ни меня, ни толпу, ни восторги наши. Она была прелестна и счастлива. Ей никого не нужно было, и от этого-то я чувствовал, что не могу жить без нее. С ее появлением исчезли и мысли, и толпа, и восторги, но и она не осталась со мною. Осталось одно жгучее, безжалостное воспоминание. Я заплакал во сне и слезы эти были мне слаще прежних восторгов, я проснулся и не отрекся от слез своих. В слезах этих и на его было счастье. Ежели Тургенев еще с вами, то прочтите это ему и решите, что это такое, дерзкая ерунда или нет. Примечание пятое. Но довольно об этом, у меня есть к вам серьезное дело. Что бы вы сказали в теперешнее время, когда политический грязный поток хочет решительно собрать в себя все и, ежели не уничтожить, то загадить искусство? Что бы вы сказали о людях, которые бы, веря в самостоятельность и вечность искусства, собрались бы и делом, то есть самим искусством в слове, и словом, критикой, доказывали бы эту истину и спасали бы вечное, независимое от случайного, одностороннего и захватывающего политического влияния? Людьми этими, Не можем ли быть мы? То есть Тургенев, вы, Фет, я, и все, кто разделяют и будут разделять наше убеждение. Средство к этому, разумеется, журнал, сборник, что хотите. Все, что является и явится чисто художественного, должно быть притянуто в этот журнал. Все русское иностранное, являющееся художественное, должно быть обсуждено. Цель журнала одна — художественное наслаждение, плакать и смеяться. Журнал ничего не доказывает, ничего не знает. Одно его мерило — образованный вкус. Журнал знать не хочет ни того, ни другого направления, и потому, очевидно, еще меньше хочет знать потребностей публики. Журнал не хочет количественного успеха, он не подделывается под вкус публики, а смело становится учителем публики в деле вкуса, но только вкуса». «Ежели бы я стал теперь выводить результаты, которые я предвижу из этого дела, я бы никогда не кончил. Да и мне кажется, что для вас это лишнее. Вы разделяете это мнение и сами видите лучше меня то, что я буду трудиться доказывать. Ежели так, то, разумеется, никому, как вам, надо быть редактором. Вы памятник воздвигнете себе нерукотворный. Деньги для издания дадим все, Тургенев, вы, Фет и я и так далее». Пожалуйста, подумайте об этом и ответьте решительно. Примечание шестое, страница 504. Кавказский роман, который вам понравился, я не продолжал. Примечание седьмое. Все мне казалось не то. Я и еще после вас два раза начинал снова. Для меня я всегда замечал, самое лучшее время деятельности от января до весны. И теперь работается. Но что выйдет, не знаю. На жизнь свою в Москве я не могу жаловаться. Хорошие люди есть, как и везде. Дома приятно, ежели бы только не здоровье сестры. Она целую зиму страдает. Хорошая музыка даже есть, и теперь окончательно устраивается музыкальное общество под руководством Мортье. В Петербурге я не был и не хочется. Григорович был здесь, написал мне дурную повесть и собирается на днях в Рим. Примечание восьмое и девятое. Милый Фет был болен и теперь еще не совсем поправился. Какой он капризный и злой, когда болен? И какая славная женщина ваша сестра Мария Петровна. Примечание десятое. Был здесь обед в купеческом клубе, устроенный Кавелиным по случаю эмансипации. Примечание одиннадцатое. Были речи Каткова, Станкевича, Погодина, Кавелина, Павлова, Бабста и Кокарева. Только Павлова и Бабства речи были замечательны. Примечание двенадцатое. А обед этот произвел озлобление во всей публике дворянской. Славянофилы не хотели участвовать в обеде. Примечание 13. Да что я пишу это вам, ванитас ванитатум, суета-сует, вроде звезд и чинов. Человек везде человек, то есть слаб. Нечто мученики, только одни мученики непосредственно действовали для добра то есть сделали то самое добро, которое хотели делать. А эти все деятели – рабы самих себя и событий. Хотят звезды или славы, а выходит государственная польза, а государственная польза выходит зло для всего человечества. А хотят государственной пользы, выходит кому-нибудь звезда и на ней останавливается. Думаешь управлять событиями? а события управляют тобою. Примечание пятнадцатое. Вот что обидно в этой деятельности, и коли понял этот закон, хорошенько всем существом понял, то такая деятельность уже становится невозможна. То ли дело срубить лес, построить дом и так далее. Однако прощайте, обнимаю вас изо всех сил, равные Тургенева. Адрес мой. На Пятницкой в доме Воргина. 4 января. Вчера вышла приготовленная и несказанная кокоревым речь. Примечание 16. -е. А Болинский послал ее в Рим. Вы достанете ее там. Куда девалось мое олимпийское спокойствие, когда я прочел эту речь? Речь эта всем нравится. Куда мы идем? Это ужасно. Я убеждаюсь, что у нас нет не только ни одного таланта, но ни одного ума. Люди, стоящие теперь впереди и на виду, это идиоты и нечестные люди. Надо вам знать, что эта речь есть единственная допущенная цензурой толкования рескрипта и циркуляра. В Москве я знаю только одного брата Николая, который возмущен этой речью. Примечание Первое. Письмо Боткина от 22 ноября, 4 декабря, переписка, том 1, номер 139. Второе. Толстой имеет в виду два письма Боткина, адресованные ему, но отправленные в Зинцык на имя Тургенева и вернувшиеся обратно к нему же. Письма эти неизвестны. Третье. Речь идет о начавшемся общественном возбуждении в связи с правительственными рескриптами от 20 ноября и 7 декабря 1857 года, в которых впервые открыто было объявлено о необходимости начать подготовку к освобождению крестьян. 4. Толстой послал Боткину одну из редакций своего незавершенного сочинения «Сон». 5. В письме к Фету от 26 февраля Тургенев писал Я ему, то есть Толстому, напишу из Флоренции длинное письмо. Между прочим, я отвечу ему на его запрос в письме к Бодкину об одном отрывке. Он знает, о чем идет речь. Тургенев, письмо том 3, страница 198. Отзыва об этом отрывке сон Тургенев не дал. Примечание шестое. Боткин и Тургенев не поддержали предложение Толстого. Тургенев в письме к Толстому от 17 января 1858 года ограничился советом отложить решение вопроса до его возвращения в Россию. Смотри, переписка, том 1, номер 88. Седьмое примечание «Казаки», восьмое «Кошка и мышка», современник номер 12 за 1857 год. 9. Поездка Григоровича в Рим не состоялась. Примечание 10. Мария Петровна Боткина, жена Афанасия Фета. Одиннадцатое. Толстой описывает обед, устроенный 29 декабря 1857 года либеральными профессорами и литераторами по случаю обнародования правительственных рескриптов, положивших начало подготовки крестьянской реформы. Двенадцатое. Толстой выделяет речь писателя Павлова, так как она содержала резкую критику крепостнических порядков и в то же время возлагала всю ответственность за осуществление реформы на дворянство. Пафос речи профессора политической экономии Бабста состоял в защите свободного труда тринадцатая Славянофилы все были приглашены принять участие в обеде, кроме Оксакова, не приглашенного не из духа партии, а единственное из опасения, что он произнесет спич, который испортит дело. Письмо Кавелина к Погодину. Барсуков. Жизнь и труды Погодина. Книга пятнадцатая. Санкт-Петербург. 1901 год. Страница 473. Однако они отказались участвовать в обеде. Примечание четырнадцатая Перевод с латинского, начитано в тексте. 15. -е. Думаешь управлять событиями, а события управляют тобою. Строка из Фауста Гёте, ставшая любимым изречением Толстого. Примечание 16. -е. На обеде Кокарев произнес только краткое приветствие. Полностью текст речи опубликован в российском вестнике номер 12 за 1857 год. Своей антидворянской направленностью она вызвала возмущение дворянства и правительственных кругов. Конец примечания.